Глава 12. Григорий Отрепьев. История самозванца, принявшего имя царевича Дмитрия, принадлежит к числу самых драматических эпизодов своего времени. Избрание Бориса не положило конец боярским интригам. Сначала знать пыталась противопоставить Годунову хана Симеона, позже самозванного Дмитрия. Полузабытого царевича вспомнили на другой день после кончины царя Федора. Прокравшись в Смоленск, литовские лазутчики услышали о нем много удивительного. Одни толковали, будто Дмитрий жив и прислал им письмо, другие, будто бы Борис велел убить Дмитрия, а потом стал держать при себе его двойника с таким расчетом, если самому не удастся овладеть троном, он выдвинет лжецаревича, чтобы забрать корону его руками. Небылицы сочиняли враги Годунова. Они старательно чернили нового царя, а его противников, бояр Романовых, превозносили. Передавали, что старший из братьев Романовых открыто обвинил Бориса в убийстве двух сыновей Грозного и пытался собственноручно покарать злодея. Русский архив, 1910 год, номер 11, страницы 41. Всем этим толком невозможно верить, слишком много в них несообразностей. Но они помогают установить, кто оживил призрак Дмитрия. То были круги, близкие к Романовым. После коронации нового царя рассказы о самозванце заглохли сами собой. Но вскоре Борис тяжело заболел, борьба за трон казалась неизбежной, и призрак Дмитрия воскрес вторично. Три года спустя таинственная и неуловимая тень обрела плоть. В пределах польско-литовского государства появился человек, назвавшийся именем погибшего царевича. В России объявили, что под личиной Дмитрия скрывается беглый чернец чудового монастыря Гришка Атрепьев. Может быть, московские власти назвали первое попавшееся имя? Нет, это не так. Поначалу они считали самозванца безвестным вором и баламутом, и лишь проведя тщательное расследование, установили его имя. Доказать тождество Гришки и Лжецаревича с полной неопровержимостью власти, конечно, не могли. Но они собрали подробные сведения о похождениях реального Отрепьева, опираясь на показания его матери, дяди и прочих родственников галичан. Дядя Григория Смирной Отрепьев — оказался самым толковым свидетелем, и царь Борис послал его в Польшу для обличения племянника. Мелкий галецкий дворянин Юрий Богданович Атрепьев в монашестве инок Григорий постригся в одном из русских монастырей, после чего сбежал в Литву. На этих решающих событиях его жизни царская канцелярия и сосредоточила все свое внимание. Почему же ее высказывания насчет беглого монаха полны противоречий? Как объяснить многочисленные неувязки в официальных жизнеописаниях Отрепьев? Свою первую версию русские власти адресовали польскому двору. В Польше они заявили буквально следующее. «Юшка Отрепьев, як был в миру, и он по своему злодейству отца своего не слухал, Впал в ересь и воровал, крал, играл с зернью, и бражничал, и бегал от отца многожда, и заворовався, постригся у чернцы. Сборник Русского исторического общества, том 137, Санкт-Петербург, 1912 год, страница 176 Автором назидательной новеллы о беспутном дворянском сынке был, по-видимому, Смирной Отрепьев, вернувшийся из Польши после неудачной попытки свидеться с племянником. Царские дипломаты толковали про Отрепьева не только в Кракове, но и в Вене, столице австрийских Габсбургов. Царь Борис направил императору личное послание. Оригинал его, до сих пор не опубликованный, хранится в Венском архиве. Нам удалось познакомиться с ним. Вот что писал Борис по поводу беглого монаха. «Юшка Отрепьев был в холопях у дворянина нашего, у Михаила Романова, и, будучи у него, учал воровать, и Михаила за его воровство велел его сбить из двора. И тот страдник учал пуще прежнего воровать, и зато его воровство хотели его повесить, и он от той смертные казни сбежал» постригся в дальних монастырях а назвали его в чернцех григорием центральный государственный архив древних актов 3 дробь а28 австрия в далекой вене московские дипломаты проявили большую откровенность чем в кракове Там они впервые назвали покровителя самозванца. Правда, связав воедино имена Атрепьева и Романова, дипломаты тут же попытались рассеять подозрения, будто авантюриста выдвинула влиятельная боярская партия. От поляков вообще утаили, что Атрепьев служил Романовым. Австрийцев постарались убедить, будто Романовы не были пособниками интриги, а сами прогнали от себя самозванца. Сравнение двух официальных версий пострижения «Гришки» наводит на мысль о том, что царская канцелярия фальсифицировала этот эпизод из его биографии. Цель подобной фальсификации предельно ясна. Московские власти старались изобразить Отрепьева преступником уголовным, а не политическим, и тем самым доказать, что за его спиной не стояло никакой влиятельной оппозиции. Разъяснения за рубежом были сделаны в то время, когда в самой России имя самозванца находилось под запретом. Все толки о чудесно спасшемся царевиче беспощадно пресекались. Но, наконец, Лжедмитрий вторгся в страну, и молчать стало невозможно. Враг оказался значительно опаснее, чем думали в Москве, и хотя он терпел поражение в открытом бою, никакая сила не могла изгнать его за пределы государства. Попытки представить Отрепьева юным негодяем, которого пьянство и воровство довели до монастыря, больше никого не могли убедить. Ложь дипломатов рушилась сама собой. Тогда-то за плечение еретика взялась церковь. Патриарх объявил народу, что Отрепьев жил у Романовых во дворе и заворовался, от смертной казни постригся в черницы и был по многим монастырям, служил на патриаршем дворе, а потом сбежал в Литву. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи археографической экспедиции, том 2, страницы 78-79. Чтобы уяснить себе, как современники восприняли откровение патриарха, надо знать, что в старину воровством называли чаще всего неповиновение властям, измену и прочие политические преступления. Дипломатические документы – Называли в качестве причин пострижения Гришки пьянство и воровство. Из патриаршей же грамоты следовало, что он постригся из-за преступлений, совершенных на службе у Романовых. После гибели Годуновых и смерти Лжедмитрия I, царь Василий Шуйский, вождь заговора против самозванца, нарядил новое следствие по делу Отрепьева. Он огласил историю Гришки с большими подробностями, чем Борис. В частности, Шуйский сообщил полякам, что Юшка Атрепьев был в холопях у бояр Микитиных, детей Романовича, и у князя Бориса Черкасского, и заворовался, постригся в чернцы. Сборник Русского исторического общества, том 137, страницы 247 и 319. Из новых официальных заявлений стало ясно, что Отрепьев был связан, по крайней мере, с двумя знатнейшими боярскими фамилиями – с Романовыми и Черкасскими. Мера откровенности объяснялась прямым политическим расчетом. Придя к власти, Шуйский пытался привлечь уцелевших Романовых на свою сторону. Он назначил постриженного Федора Романова патриархом, а его брата Ивана – боярином. Хитроумный ход, однако, не дал желаемых результатов. При первой же возможности Романова примкнули к заговору против Шуйского. Новый царь не имел более причин щадить своих соперников. Он полностью отказался от старой выдумки насчет изгнания от Репьева с Романовского подворья и обнародовал дополнительные факты из его ранней биографии. Версия Шуйского отличалась большей достоверностью, нежели Годуновская, поскольку с гибелью Бориса вопрос о причастности боярской оппозиции к самозванческой интриге утратил прежнюю остроту. Кроме того, Шуйский адресовался к польскому двору, прекрасно осведомленному насчет прошлого собственного ставленника. Непрочно сидевшему на троне царю пришлось держаться ближе к фактам. Любые измышления по поводу Отрепьева могли быть опровергнуты польской стороной. Службу Отрепьева у бояр Романовского круга, по-видимому, можно считать подлинным историческим фактом. Какую роль сыграл данный эпизод в биографии авантюриста? Современники обошли этот вопрос молчанием. И только один летописец, живший в царствовании первых Романовых, пренебрег осторожностью и приоткрыл краешек завесы, Им был автор Сказания о Растриге. Гришка Отрепьев, повествует он, утаився страха ради царя Бориса и же гонение воздвижены великих бояр Федора Никитича Романова из с братью. В заточение посылает Так же и князь Бориса Келбулатовича же в заточение посла. Сей же Гришка трепьев ко князю Борису Келбулатовичу в его благодатный дом часто приходил, и от князя Бориса Келбулатовича честь приобрел, и то я ради вины на него царь Борис негодовал. Той же Лукавсый, вскоре избежав от царя, утаився в един монастырь и пострижися Чтение в обществе истории и древностей российских 1847 год, книга 9, страницы 3-4. Автор сказания предан Романовым. Он усердствует, стараясь смягчить крайне неприятные для новой династии факты. Он, как бы хочет сказать, полно, отрепив вовсе, не служил ни Михаилу Романову, ни Борису Черкасскому. Он только захаживал в дом Черкасских. Летописец прекрасно разбирался в семейных делах Черкасских. Он знал, что их осудили заодно с Романовым, что за князем Борисом в ссылку последовали его жена и сын Иван. Тем более интересны его замечания о том, что Отрепьев был у Черкасского в чести. Значит, Юрий Богданович не затерялся среди многочисленной боярской дворни, а напротив того смог выдвинуться на княжеской службе. Долгое время свидетельству сказания о Растриге не придавали большого значения. Источник не воспринимали всерьез из-за обилия в нем недостоверных деталей. Но вот характерный штрих. Все вымыслы сказания относятся исключительно к литовскому периоду жизни Отрепьева. О московских похождениях Гришки автор сказания знал несравненно больше – Уникальные подробности, почерпнутые из этого сложного источника, разумеется, можно использовать лишь после всесторонней проверки. Попробуем проделать необходимую работу. Московский период жизни Атрепьева беден событиями. После службы на боярских дворах он некоторое время монашествовал, а потом исчез в Литве. Самый загадочный эпизод в биографии Атрепьева его блуждание по провинциальным монастырям. Современники знали о них понаслышке и неизменно противоречили друг другу, едва начинали перечислять места, в которых останавливался чернец. Один из летописцев отметил, что Гришка прожил три года в монастырьке под Галичем, а потом два года, пребываше и безмолвствовавше в Чудове. Осведомленность этого летописца не слишком велика. Железноборский Галичский монастырь Иоанна Предтечи он почему-то именует обителью живоначальной троицы Костромского уезда. Совсем фантастичен его рассказ о посещении Отрепьевым царицы Марии Ногой в монастыре на Выксе. Автор иного сказания описывал хождение Отрепьева по монастырям совсем иначе. По его словам, Гришка начал с жительства в Спасо-Ефимьеве монастыре в Суздале, позже перебрался в Чудов монастырь и лишь под конец в Предтеченскую обитель на Железном Барку. Составленное при Романовых иное сказание преподносило читателям романтическую легенду о том, как 14-летняя Юшка стал монахом под влиянием душеспасительной беседы с Вятским игуменом, которого он случайно встретил в Москве. Слишком близка эта сказка к политике, чтобы поверить в нее. На самом деле не душеспасительная беседа, а служба у опальных бояр привела Юшку в монастырь. Но при Романовых опасно было вспоминать о связи родоначальника династии со зловредным еретиком. В поисках истины попробуем опереться на материалы раннего происхождения. При шуйском власти установили, что Гришка определенно побывал в двух провинциальных монастырях, в Суздале и Галич. а потом был он в Чудове-монастыре, в диаконях год Эта деталь биографии трепьева заслуживает особого внимания. Царская канцелярия расследовала чудовский период жизни Атрепьева своевременно, по свежим следам, чудовскому архимандриту пришлось дать объяснение, почему он раскрыл перед Гришкой двери обители. Жизнеописание Трепьева, составленное Пришуйском, не сообщает, сколько времени провел Чернец в провинциальных монастырях. Но тут на помощь историкам приходит один из самых осведомленных современников Гришки, князь Шаховской. В своих записках он категорически утверждает, что до водворения в столичном монастыре Григорий носил монашескую рясу очень недолго. «Помали же времени пострижения своего» «Изыди той чернец во царствующий град Москву, и там да иди при обители архистратига михаила Русская Русско-историческая библиотека, том 13, страница 638. «Если верно то, что пишет Шаховской, значит, Отрепьев не жительствовал в провинциальных монастырях, а бегал по ним». Поздние писатели забыли об этом и невольно преувеличили сроки его монашеской жизни. Произведем теперь несложный арифметический подсчет. Чудовский монах отправился за рубеж в феврале 1602 года, а до того провел в Чудове монастыре примерно год. Следовательно, он объявился в кремлевской обители в самом начале 1601 года. Если верно, что Юшка надел куколь незадолго до этого, значит он подстригся, В 1600 году. Цепь доказательств замкнулась. В самом деле, Борис разгромил бояр Романовых и Черкасских как раз в 1600 году. Не подтверждает ли это версию, согласно которой пострижение от репьева было непосредственно связано с крушением Романовского круга? И вот еще одно загадочное совпадение. Именно в 1600 году по всей России распространилась молва о чудесном спасении царевича Дмитрия, которая, вероятно, и подсказала Трепьеву его роль. По-видимому, семья Трепьевых имела давние связи с Угличем, резиденцией погибшего царевича. Предки Григория выехали на Русь из Литвы. Одни из них осели в Галичи, а другие в Угличи. В 1577 году неслужилый навик Смирной-Отрепьев и его младший брат Богдан получили поместье в Коломне. В то время Богдану едва исполнилось 15 лет. Несколько лет спустя у него появился сын, названный Юрием. Примерно в то же время у царя Ивана родился сын Дмитрий. Совершеннолетие Юшка достиг в самые последние годы царствования Федора богдана трепьев дослужился до чина Стрелецкого Сотника и рано погиб. Наверное, Богдан обладал таким же буйным характером, как и его сын. Жизнь Сотника оборвалась в немецкой слободе в Москве. Там, где иноземцы свободно торговали вином, нередко случались пьяные драки. В одной из них Богдана зарезал некий Литвин. Юшка остался после отца своего Младзело и воспитывала его мать. Благодаря ее стараниям мальчик научился читать священное писание. Когда возможности домашнего образования оказались исчерпанными, дворянского недоросля послали на учение в Москву. Там жил зять Отрепьевой, семейкой Ефимьев, которому суждено было сыграть в жизни Юшки особую роль. Уже после пострижения Гришка стал переписчиком книг на патриаршем дворе. Без каллиграфического почерка он никогда бы не получил это место. Не в доме Ледьяка Ефимьева он научился писать. В московских приказах ценили каллиграфическое письмо, и приказные дельцы вроде Ефимьева обладали хорошим почерком. Ранние жизнеописания изображали юного Трепьева беспутным негодяем. При Шуйском такие отзывы были забыты. Во времена Романовых писатели не скрывали удивления по поводу способностей необыкновенного юноши, но притом высказывали, благочестивое подозрение, не общался ли он с нечистой силой. Учение давалось Отрепьеву с поразительной легкостью, и в непродолжительное время он стал зело грамоте гораст. Бедность и сиротство отнимали у способного ученика надежду на выдающуюся карьеру. В конце концов, Юрий поступил на службу к Михаилу Романову. Многие считали Романовых наследниками короны. Служба при их дворе, казалось бы, сулила блестящее будущее. К тому же родовое гнездо от Репьевых располагалось на Монзе, притоке Костромы, и там же находилась знаменитая костромская вотчина Романовых, село домнина Соседство по имению, видно, тоже сыграло роль в том, что провинциальный дворянин отправился на московское подворье бояр Романовых. Наказы Шуйского называют Юрия Атрепьева боярским холопом. Этот полемический выпад нельзя принимать всерьез. Юшка служил Михаилу Романову, скорее всего, добровольно. Иначе как мог он перейти на службу к Черкасскому? На государевой службе Атрепьевы подвязались в роли стрелецких командиров. В боярских свитах дворяне их ранга занимали должности дворецких и конюших. Юшка принял честь от Черкасского, значит, его карьера началась вполне успешно. Опала, постигшая романовский кружок в ноябре 1600 года, едва не погубила Отрепьева. Под стенами романовского подворья произошло форменное сражение. Вооруженная свита оказала отчаянное сопротивление царским стрельцам. Царь Иван в таких случаях подвергал боярскую дворню поголовному истреблению. Но Борис не хотел следовать его примеру. Он ограничился тем, что подверг пытке ближних слуг, многие на пытках по мираху, и запретил всем принимать к себе на службу людей из распущенных боярских свит. Зато большие господа и их ближайшие советники подверглись самым жестоким карам. Окольничий Михаил Романов и боярин Борис Черкасский погибли в ссылке. Юшке Отрепьеву, видно, угрожала нелегкая участь. Патриарх говорил, что он спасся в монастыре от смертной казни. Борис выражался еще определённее. Боярскому слугу ждала виселица. Неблагочестивая беседа, а страх перед виселицей привел Отрепьеву в монастырь. Двадцатилетнему дворянину, полному надежд, силы и энергии, пришлось покинуть свет, забыть мирское имя. Отныне он стал... Смиренным Чернецом Григорием. Во время своих скитаний новоиспеченный монах определенно побывал в Галичском Железноборском монастырьке. По некоторым сведениям он там и постригся. И в Суздальском Спасо-Ефимьеве монастыре. Если мы взглянем на карту, то убедимся, что оба названных пункта лежат в одном и том же направлении, к северо-востоку от Москвы. Естественно, предположить, что слуга опальных бояр искал спасение в родных краях. По преданию, в спасо в монастыре Гришку отдали под начало духовному старцу. Жизнь под началом оказалась стеснительной, и Чернец покинул Спасскую обитель. В Суздальском монастыре трепьев задержался, по-видимому, все-таки дольше, чем в других попутных обителях. Переход от жизни в боярских теремах к прозябанию в монашеских кельях был слишком резким. Чернец поневоле тяготился монашеским одеянием. Столица притягивала его своими соблазнами. Очень скоро отрепев, покинул провинциальную глушь. Как же осмелился он вновь появиться в Москве? Во-первых, царь отправил Романовых в ссылку и прекратил розыск. Оставшиеся в живых опальные очень скоро заслужили прощения. Во-вторых, по словам современников, монашество на Руси нередко спасало преступников от наказания. Как мог опальный инок попасть в чудо, в самый аристократический кремлевский монастырь? Дики Шуйского удовлетворительно ответили на этот вопрос. Нашлось много свидетелей водворения провинциала в Кремле. Выяснилось, что Григорий воспользовался протекцией, Бил челом об нем в чудове-монастыре Архимариту Пафнотью, что ныне Крутицкий митрополит добавили от себя дияки, Богородицкой протопоп Еуфимий, чтоб его велел взять и в монастырь и велел бы ему жить и в келье у деда у своего у замятни. И Архимарит Пафнотий, для бедности и сиротства, взяв его в чудов монастырь, дал под начало. Сборник Русского Исторического Общества, том 137, страница 247. Отрепьев недолго прожил под надзором деда. Архимандрит вскоре отличил его и перевел в свою келью. Там Чернец, по его собственным словам, занялся литературным трудом. «Живучий де в чудове монастыре у Архимарита Пафнотия в келье, рассказывал он знакомым монахам, Да сложил похвалу московским чудотворцам Петру и Алексею и Ионе. Русская историческая библиотека, том 13, страница 19. Старания от Репьева были оценены, и с этого момента начался его стремительный, почти сказочный взлет. Григорий был очень молод и провел в монастыре безгоду неделю. Несмотря на это, Пафнутий произвел его в дьяконы. Роль келейника, влиятельного чудовского архимандрита, могла удовлетворить любого, но не Отрепьева. Покинув архимандритчу келью, Чернец переселился на патриарший двор. Придет время, и патриарх будет оправдываться тем, что он приглашал к себе Гришку лишь для книжного письма. На самом же деле Отрепьев не только переписывал книги на патриаршем дворе, но и сочинял каноны святым. Патриарх говорил, что чернеца Григория знают и епископы, и игумены, и весь священный собор. Вероятно, так оно и было. На соборы в Думу патриарх являлся целым штатом помощников. В числе их оказался и Атрепьев. Своим приятелям чернец говорит так. «Патриарх, где видим мое досужество, и учал на царскую Думу вверх собою меня и мати, и в славу я вшел великую». Заявление Трепьева насчет его великой славы нельзя считать простым хвастовством. Потерпев катастрофу на службе у Романовых, Отрепьев поразительно быстро приспособился к новым условиям жизни. Случайно попав в монашескую среду, он заметно выделялся в ней. Юному чистолюбцу помогли выдвинуться не подвиги аскетизма, а необыкновенная восприимчивость натуры. В течение месяцев Григорий усваивал то, на что другие тратили жизнь. Церковники сразу оценили живой ум и литературные способности от Репьева. Но было в этом юноше и еще что-то, что притягивало к нему и подчиняло других людей. Служка у деда Замятни, келейник чудовского архимандрита и, наконец, придворный патриарх. Надо было обладать не рядными качествами, чтобы сделать такую выдающуюся карьеру в течение всего одного года. Однако Отрепьев очень спешил, должно быть, чувствуя, что ему суждено прожить совсем недолгую жизнь. При царе Борисе посольский приказ пустил в ход версию, будто Отрепьев бежал от патриарха после того, как прослыл еретикум. Юшка отверг родительский авторитет, восстал против самого Бога, впал в чернокнижье и призывание духов нечистых, и отречение от Бога у него выняли. В наказание патриарх со всем Вселенским собором по правилам святых отцов и по соборному уложению приговорили сослать Иотрепьева на Белое озеро в заточение на смерть. Московские власти адресовали подобные заявления польскому двору. Они старались доказать, что Иотрепьев был осужден судом. Это давало им повод требовать от поляков выдачи беглого преступника. При Шуйском посольский приказ весь эпизод осуждения Атрепьева уместил в одну единственную строку. Чернец Григорий впал в еретичество, и его с собору хотели сослать в заточение на смерть. Тут не было и речи о соборном уложении, осудившем Отрепьева. Версия, рассчитанная на заграницу, не совпала с версией, предназначенной для внутреннего пользования. После гибели Лжедмитрия Дики Шуйского составили подборку документов с краткой справкой о личности самозванца. В справке служебного назначения говорилось, что в 1602 году из Чудового монастыря убежал в Литву диакон Черной Григорий Отрепьев, и в Киеве, и в пределах его «в чернокнижество Обратися и ангельский образ сверже и обруга, и по вражии отступив зело от Бога». Сборник Русского исторического общества, том 137, страницы 193-194.